Глава девятая. Все в нем подчеркивало, что он знает, кто он такой и чего хочет от жизни. Возникало ощущение, что таким уверенным и властным он появился на свет. Оборачиваясь, он не колебался, а точно знал, где я сижу, и его глаза мгновенно нашли мои. И буквально впились в них. Я почувствовала легкую дрожь. Он не был сногсшибательно красив, а, скажем так, довольно привлекателен, но все дело было в выражении глаз. темных, миндалевидных, со слегка приподнятыми внешними уголками, что придавало их обладателю азарной вид. Не уверена, что смогла бы отвести взгляд, попробуй я это сделать. На губах Данте играла улыбка, выражение лица читался вызов. Похоже, он ждал, что я сморгну, что ж отвечу на вызов. Я не опущу глаза, даже если лодка вдруг загорится. Я слегка вздернула подбородок, и Данте криво ухмыльнулся. Я расслабилась. Он сократил небольшое расстояние между нами, и Джакоба подвинулся, освободив ему место. Данте сел рядом и закинул руку за спинку моего сиденья так, словно мы с ним всю жизнь знакомы. Я повернулась к нему лицом. «Кто ты?» — поинтересовался Данте, склонив голову на бок. «Я Сексони. Кто ты?» Я тоже склонила голову на бок, копируя его движение. Выглядела я нахально, хотя сердце мое колотилось, как мотор военного крейсера. «Да, но кто ты?» — повторил он. Поднял руку из-за кресла и сжал выбившийся локон моих волос большим и указательным пальцами. Целый рой бабочек запорхал у меня в животе. Он не коснулся моей кожи, но каким-то образом отправил сигнал всем сидевшим в лодке, что я единственное имею значение. Я осознавала, что мы притягиваем к себе все внимание, но была слишком зачарована, чтобы об этом беспокоиться. Я открыла было рот, чтобы ответить, но Данте снова заговорил. «Чудесные волосы». Его взгляд наконец оторвался от моих глаз и теперь блуждал по локонам на моей макушке. Он сунул руку в карман и чуть привстал, чтобы дотянуться до чего-то спрятанного внутри. Я не видела, что он вытащил. Вещь была зажата у него в ладони. Я не успела отреагировать, когда он резко открыл нож бабочку, поднес к моей голове и рассек что-то быстрым змеиным движением. Я ахнула. Волосы рассыпались у меня по лицу и плечам. На секунду я подумала, что сейчас мои рыжие завитки попадают на дно лодки и даже прикоснулась к голове убедиться, что все в порядке. «Ты что, отрезал мне волосы?» Только убрал резинку. Так намного лучше. Данто захлопнул ножик, сунул его в карман и отклонился назад, чтобы полюбоваться результатом. Потом взбил мои кудряшки одной рукой, укладывая их, словно заправки парикмахер. Я так растерялась, что даже приоткрыла от удивления рот. потом сжала губы и прищурилась. Что бы я сделала, отрежу вправду пару локонов. Перед глазами на секунду мелькнуло лицо Джека, и я перевела дыхание. «Себе очень, очень повезло», — четко выговорила я каждое слово. Уголком глаза я видела, как Джако обернулся на звук моего голоса. «О, она так гордится своими волосами», — рассмеялся Данте. «Я окаменела». «Он что, дразнит меня?» Но тут он перестал смеяться, и на лице появилось выражение восхищения. «Неудивительно». Палец его коснулся моей скулы. Он наклонился ближе и заговорил тише. «Она очень-очень красивая». Произнесено это было с очень серьезным видом. Мое изумление его дерзостью наконец рассеялось. «А он очень-очень красноречивый». «Красноречивый», — повторил Данте. «Мне нравится это слово». «Можно мне будет им пользоваться?» Он снова откинулся назад с кривой ухмылкой, и моего ответа ждать не стал. «Нам надо как-нибудь погулять вместе». «Думаю, ты хорошо ладишь со словами». «А я люблю коллекционировать их. Я знаю не очень много интересных фразочек на английском. Научишь?» Он выжидающе посмотрел на меня. Мы с Данте обменивались репликами и смеялись так, словно кроме нас на лодке никого не было». Он не походил ни на одного из моих знакомых, и ему удалось очаровать меня. Кровь моя бурлила, хотя я попивала ледяной чай. Правда, с каким-то алкоголем. Потом банка опустела, и ее сменила другая, тоже запотевшая. «Ты родился в Венеции?» — поинтересовалась я, вспоминая слова Джакопа, что в этой компании местных раз-два и обчелся. «Да, у нас таких на лодке двое, я и Федди. Я знаю всех, кого стоит знать в Венеции». Моя семья живет здесь уже сотни лет. Так у вас длинная история. А огромное родословное древо висит у вас дома в передней? Историю своей семьи я знала только до прадедов со стороны отца. Они эмигрировали из Ирландии во время Великого Голода. Им пришлось сменить свою фамилию на более английское позвучание. О Кэгне на Кэгне. Что же до материнской линии, то матушкины предки вполне вероятно были конокрадами. Он отрывисто хохотнул. «Они у отца по всему дому. У нас в библиотеке есть целые полки с книгами, посвященными истории рода. Мои предки в числе самых знатных семей, основавших Великий Совет, венецианскую форму правления. Венеция была очень богатой и относительно мирной республикой. Шестьсот лет. В том числе и благодаря моей семье». «А как же дождь? поинтересовалась я. «У него был весьма пафосный дворец». «Весь из розового и белого мрамора. Уверен, что вы с ними родственники». Поддразнила я, потянув за край его розового, как зефир, рукава. «Моей семье было несколько дожи». Усмехнулся он, и глаза его сверкнули из-под бровей. «Разве дож не обладал всей полнотой власти?» «Только давным-давно, в период автократии, а к XII веку обязанности дожа стали скорее церемониальными. Но семьи боролись за титул. Старались одержать, покупали его и продавали, хотя реальной властью там и не пахло. Глаза его блеснули. Ею обладали стоявшие за кулисами. Бах! Я подскочила. Хлоп-хлоп! Небо полыхнуло ярко-красным, и треск множества сияющих шутих ознаменовал начало фейерверка. Разговор прервался, когда Данте обнял мне за плечи и притянул поближе. Мне показалось самым естественным на свете опереться затылком моего ключицу. Небо заполнилось красками и светом. Грохот орудий эхом отдавался мне в животе, а Данте тем временем наклонил голову так, что наши виски соприкоснулись. Я закрыла на мгновение глаза, ощутив приступ головокружения. Глубоко вздохнула, расслабила шею, голова отяжелела. Данте повернулся и поцеловал мой потный висок, а потом снова уставился на расцвеченное фейерверком небо. Я поглядывала на него, любуясь длинными ресницами и игрой света у него на скулах. Он почувствовал и посмотрел на меня. Взгляд его упал на мои губы, и я в панике подалась вперед, делая вид, что невероятно увлечена игрой огней. Данте мне нравился, и меня определенно одурманил алкоголь, но я выпила не так много, чтобы целоваться с парнем, которого видела в первый раз в жизни, тем более на глазах его друзей. Данте отвел взгляд. Когда фейерверк закончился, он встал и крикнул «Кто хочет охладиться?» Девушки оживились, парни закивали, стирая пот слоснящихся бровей. Бриз стих и стало еще жарче, чем днем. Данте завел мотор, и мы плавно заскользили прочь от берега. «Кажется, мы движемся в обратном направлении?» Спросила я у Джакопа, но ответил вместо него Карим. «Чтоб добраться до пляж, надо проехать между островами Лида или Виньоль». Он махнул огромной ручище на темный пролив между островами. Крупнее человека я в жизни и впрямь не встречала. Он был просто горой, состоящий в основном из мышц, а лысая голова его блестела от пота. «Привет, гигант!» — я протянула ему руку. «Привет, дюймовочка!» Голос у него был такой низкий, что я невольно представила тектонические плиты, трущиеся друг от друга под земной корой. Раньше меня дюймовочкой не называли. Я, конечно, не такая высокая, как Джорджейна, но, имея рост метр семьдесят и довольно пышные формы, мало кому казалось крошкой. И подшучивал над Тарго и Акико, которые дышали мне в подмышку. Я только теперь поняла, что они при этом чувствовали. «Фетти говорила мне, что ты канадец». «Точно так», — кивнул он. «Родился в Египте, а вырос в Калгари». При гигантском росте лицо у Карима было совсем детское, мягкое и с огромными любопытными глазами. «Как же ты очутился Венеция! Лодка скользила все быстрее и быстрее, и я наслаждалась ветерком, трепавшим мои распущенные волосы. Я замучаюсь потом приводить их в порядок. Хорошее место, чтобы начать новую жизнь. Совершил глупость дома, и это навлекло на меня неприятности. Я посидел в тюрьме, разрушил жизнь нескольких людей. И вот теперь я здесь. Новый старт, так сказать. Я теперь работаю на отца Данте. Он наклонился ко мне и тихо добавил — Обычно я не бываю в компании его друзей, но на этот раз он захотел, чтобы я пришел, так что... Он пожал плечами и глотнул воды из казавшейся крошечной бутылки. Вот как. Я старалась, чтобы мои слова прозвучали небрежно, но все же сглотнула комок. Что натворил этот парень? Вдруг он опасен? Надо будет выспросить у Федди подробности. А где именно ты натворил глупостей? Мама велела бы мне не лезть, не в свое дело. Но она не здесь, а дома. Калгари, ответил он, я отбывал срок в исправительной колонии Драмхеллер. Бывало, Драмхеллере? Я покачала головой. Нет, мы с родными как-то ездили в банф, но никогда не забирались так далеко к востоку от гор. И за что ты сидел? Ровно за то, за что поймали, криво хмыльнулся он. Хватит пугать ее, Карим, бросил и заштурвала Данте. Она не станет с нами тусоваться, если решит, что мы шайка преступников. И потом, ты ведь раскаиваешься, не так ли? Вообще-то да. Карим посмотрел мне в глаза и кивнул так искренне, что я готова была в это поверить. Мы дрейфовали по направлению к длинному пляжу, освещенному огнями. Небольшие вспышки фейерверков измывали в небо, звучала музыка, и на воде встречались лодки с веселыми тусовщиками. «Это Лида». — пояснил Карим. «То да», — сказал он Данте, указывая рукой на группу ребят возле большой палатки. Мы подплывали, музыка в стиле драм эн бейс, звучала все громче. Данте остановился в нескольких метрах от берега и нажал какую-то кнопку. затрахтел, опускаясь якорь. Потом лодку качнул из стороны в сторону, и раздались два всплеска. Подруги Федди прыгнули в воду с носа. Она сама снимала блузку. Секса не ты идешь?» Фэдди легко соскочила с борта лодки. «Плюх?» «Разумеется». Я встала, расстегнула сарафан, сняла его и застыла, держа в руках. Мы «Будем тусоваться на вечеринке в мокрых купальниках?» «Вот, держи». Данте, словно прочитав моя мысль, протянул мне водонепроницаемую сумку. «Ложи сюда, я доставлю его на берег для тебя». «Спасибо. Здорово придумано. А ты всегда так тщательно все планируешь?» Я опустила сарафан в его сумку. Он подмигнул мне, и лицо мое запылало. К счастью, было темно, и мой румянец остался незамеченным. Данте стянул себя пола, обнажив рельефный живот. Я снова покраснела. Раздались еще всплески, Джакопа и Марко тоже прыгнули в воду и поплыли к пляжу. Затылки их блестели, как у морских котиков. Я нырнула и проплыла пару метров под водой, наслаждаясь прохладой, а потом перешла на неспешный брасл. Данте явно не случайно оказался рядом. Когда наши ноги коснулись песка, и мы направились к берегу, он взял меня за руку, обхватив мою ладонь своей так естественно, словно мы много месяцев встречаемся. Я с удивлением покосилась на него, но он смотрел прямо перед собой. За нашим прибытием наблюдало много глаз, послышались приветственные возгласы. Федди разговаривал с каким-то незнакомцем, но, как я заметила, больше интересовалась ней им имма пляжем. Заметив меня, она кивнула. Возможно, это было лишь игрой моего воображения, но мне показалось, что она слегка нервничает. Если ее и удивило, что Данте одержит меня за руку, то виду она не подала. Мы с Данте вместе подошли к костру. Там спиной к нам сидели двое мужчин. Они обернулись, когда Данте заговорил. Скачали на ноги. Прыга, сказал один жестом, указывая на свой стул. «Нет, Грация», — ответила я с пылающим лицом. Но Данте положил руку мне на бедро и усадил. «Оставлю здесь», — сказал он, ставя сумку с одеждой возле стула. «Захочешь и нарядишься». «Спасибо, Данте», — улыбнулась я ему. «Еще одна очко в его пользу». В памяти промелькнуло лицо Рафа. Пока итальянские парни попадались мне милые и заботливые. Данте сел подле меня на горячий песок, а девушка в красном бикини открыла холодильник и протянула ему пиво. Она указала на меня и спросила Данте на итальянском, что я буду пить». И пока я подбирала слова, Данта опередил меня и что-то сказал. Девушка протянула ему бутылку с оранжевым напитком. «Попробуй, должно понравиться», — сказал он мне. «Что это?» Полюбопытствовала я, взяв бутылку, разглядывая этикетку в отблесках костра. «Апероль, сприц. Пенсианский напиток. Ты влюбишься во все местное консулета. Он отхлебнул из своей бутылки, не отрывая от меня глаз. Я открыла бутылочку и сделала глоток. Напиток был сладкий, с горьким послевкусием. Я отпила еще, мысленно давая себе обещание, что это последняя бутылка. «А рядом есть туалет?» «Просто зайди в море», — ответил Данто, указывая горлышком пивной бутылки на воду. Я не собиралась следовать его совету, и от самих слов чуть не сгорела от стыда. «Я покажу тебе туалет», — предложила Федерико, подходя к костру. «Мне тоже надо сходить». «Грация!» Я поднялась и последовала за ней. Она шла впереди, а я старалась не отстать, но на пляже собралось столько народу, что я чуть не потеряла подругу в толпе. Мы приблизились к колонкам, и звук басов гулко отозвался у меня в груди. Целая очередь девушек в бикини и крошечных платьицах выстроилась перед уличными туалетами. Пэдди остановилась в конце очереди и повернулась ко мне. О, она и вправду нервничала. Мне не показалось. Губы ее были плотно сжаты, а уголки рта опущены. «Что-то стряслось, дорогая?» «Не думала, что он на тебя клюнет, ответила она. «Не знала, что ему нравится рыжая». Я заморгала. Федди уверяла, что ей безразличен Данте. Но выходило, что она ревнует. «Я просто...» Она с ноги на ногу. «Впрочем, неважно». Она покачала головой и разочарованно вздохнула. Как раз тогда освободилась одна из уборных, и она юркнула туда, оставив меня в недоумении. Когда я, в свою очередь, вышла из туалета, Федди уже убежала к костру. Я направилась прямиком к ней, но тут теплая ладонь легла мне на руку и хватила за пальцы. Данте развернул меня к себе, и внезапно мы оказались нос к носу. Его миндалевидные глаза сверкали, глядя на меня сверху вниз. В животе у меня распускался бутон наслаждения. «Потанцуй со мной», — прошептал он мне на ухо. Голос его был бархатным и теплым. Данте мягко, но настойчиво тянул меня на танцпол. Мысли о Феде из моей головы, ясное дело, испарились. Руки Данте обхватили мою талию и прижали меня к нему. Музыка окутала нас. Его мягкие губы коснулись изгиба моего уха, и я вздрогнула от удовольствия. Мелодия куда-то вела, и я, закрыв глаза, растворилась в своих ощущениях.